Сабрина молча встала и удалилась в ванную. Я недоуменно обернулся ей вслед. Обычно после таких слов убивают. Медленно, со вкусом, хладнокровно, в соответствии с больной фантазией самого извращенного садиста. Не буду врать, будто бы моей восхитительной вамп, совершенно чужды милосердия.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 Терра инкогнито. Мы можем лишь приспосабливаться. Хочешь, расскажу, как она стала такой? Мои ладони мягко легли на плечи девушки. Рыжеволосая проблема вздрогнула, но вырываться не стала. Значит, какое-то время будет слушать в пол уха.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 Говорить больше было не о чем. Оправдываться значит уже наполовину признать себя виновным. Я взял сковороду, преснул подсолнечного масла, достал из холодильника четыре куриных яйца, молоко и остатки колбасы. Если почти готовый омлет присыпать сверху тертым сыром, получится совсем хорошо. За моей спиной тихо плакала рыжеволосая охотница. Мы вышли из подъезда в указанное храпом время, минута в минуту. День был солнечный. Сабрина закуталась, как могла, и шла под моим зонтом. Ева уверенно шагала рядом, не отставая ни на сантиметр, молчаливая до невозможности. Честное слово, после того, как девица отревелась, мы вообще не слышали от нее ни звука. Каменное молчание». Наш мент оборотень хладнокровно ожидал на углу, сидя за рулем помятых голубых жигулей. Думаю, до новой атаки гончих, Мы все-таки успеем поговорить. Хм, и она тут Поним понимающе хмыкнул мой друг, когда мы трое сели к нему в машину, я на переднее сиденье девушки на задние. «Поехали! Покатаемся!» Машина недовольно заворчала, но, зная нрав хозяина, смирилась, покорно вывозя всю нашу компанию в сторону Кубанского моста. «Дорога на кладбище!» «Кто-то проголодался?» Невинно спросила Сабрина. Оборотень скосил глаза в явном недоумении. Я вздохнул и признался. Она просто учится шутить. Бегемот дал мне почитать «Пластилин колец». Вот оттуда и нахваталась. Чего именно? Этого самого! С многозначительным нажимом пояснил я. Двухметровый храп покраснел, как мальчишка. а, -а, -а этого... колечки, книжечки, штучки всякие. А постелинта зачем? Куда его? Ну ладно. Я в чужие постели не лезу. Вам видней. В последнее время меня практически все понимают неправильно. Наверное, что-то с дикцией или интонацией. Дэн, сверху пришло указание о содействии гончим. Те слухи насчет неких соглашений, якобы имевших место в среде вампиров и охотников, полностью подтвердились. Ты должен исчезнуть на неопределенное время. Она. Дьявол. Не надо так со мной разговаривать. Я оборотень не вмешиваюсь в эти игры лишь потому, что не хочу видеть город залитым кровью. Да, ты прав. Ты во всем прав. Но кому от этого легче? Завтра кто-то может подписать соглашение и на оборотней. Раздумчиво заметил я. Волосатые пальцы храпа едва не смяли баранку автомобиля. «Вот и будем думать об этом завтра. Сегодня речь о тебе. Пока между отстрелом и резней стоишь ты. Не я, а ты!» «Хочешь еще что-то добавить?»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 Спрашивать бессмысленно, все равно соврет. Да и мы вроде как под охраной милиции. Черная «Волга» медленно развернулась и, набирая скорость, пошла на таран. Похоже, те, кто там внутри, могут позволить себе наплевать на милицейские погоны. Храп дернулся, мотюкнулся и едва успел вывести «Жигули» из-под удара.